Глава третья. Слегка покосившуюся дверь заболоченной речки я постучалась, когда небо уже слегка посветлело, намекая на скорый рассвет. Стучать пришлось долго и упорно, а когда дверь наконец-то отворилась, в нос мне уперлась арбалетная стрела. Корчмарь, злой и не выспавшийся, уставился на раннюю посетительницу, как на тате ночного. — Ну, чего тебе надо, девка продажная? Проваливай отсюда! Здесь приличное заведение. Видимо, усталость и бессонная ночь сделали свое дело, потому как я, безо всяких объяснений, ленивым щелчком пальцев превратила хищно ощетинившийся в мою сторону арбалет в ярко-рыжую кошку. Кошка взвыла, царапнула корчмаря всеми четырьмя лапами и, вывернувшись из ослабевших рук, сиганула за печь, где снова застыла видавшим лучшие времена армейским арбалетом старого образца. Корчмарь несколько секунд обалдела переводил взгляд с меня на внезапно оживший арбалет, а потом его круглое лицо расплылось в улыбке. «Так бы сразу и сказали, уважаемые ведунья! Заходите!» Я пожала плечами, вошла в гостеприимно открытую дверь и, критически оглядев корчмаря в распахнутом халате поверх ночной рубашки, и смешном колпаке. величаво спросила. «Комнаты свободные имеются? Переночевать бы?» «Конечно, конечно!» заулыбался Корчмарь. «Всего двадцать медиков, и она ваша». «Хорошо!» Я порылась в кошельке и сыпала на услужливо подставленную ладонь требуемую сумму. Корчмарь расцвел. Видимо, от того, что сумел стребовать с пришлой ведунье стоимость комнаты на целую ночь за полчаса до рассвета, но меня это уже мало волновало. Мне хотелось только спать. Выяснять, здесь ли уже Вилька и Хел, мне не хотелось, вернее, не моглось. Поэтому я, поудобнее перехватив ременную лямку сумки, направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. — Госпожа ведунья, ваша комната вверх по лестнице, вторая слева по коридору! — спохватившись, добавил корчмарь. Я вяло махнула рукой, мол, поняла, и потопала наверх. Найдя искомую комнату, сбросила плащ и сапоги, и, зачаровав дверь, улеглась на кровать прямо в одежде, поверх покрывала, и сразу же заснула. Проснулась я, когда солнце уже высоко стояло над горизонтом, а коридор наполнился гамом и громкими разговорами. Я сладко потянулась и недовольно покосилась на дверь, потому как шум за ней возрастал в арифметической прогрессии. Критически оглядев помятую одежду, в которую я спала не раздеваясь, я решила, что хуже уже не будет. И, умывшись относительно чистой водой, стоявшей в глиняном кувшине на подоконнике, пошла посмотреть, что же такое творится, аккурат за моей дверью. Развеяв заклинание, которым заперла дверь, не понадеявшись на хлипкий крючок, висевший на одном гвозде, Я одним толчком распахнула ее. И тотчас узрела перед собой приличную толпу, которая при моем появлении моментально затихла. «Что — Что? — с недоумением спросила я. От толпы отделился корчмарь с двумя стражниками и, поклонившись мне, смиренно вопросил. — Как спали, уважаемая ведунья? — Хорошо, — ответила я, слегка раздражаясь. А теперь соизвольте объяснить, что за шум под моей дверью. Видите ли, вас хотели ограбить, но воришка почему-то намертво приклеился к ручке двери. Обнаружили его утром, но отцепить не смогли. Вот и решаем, либо так руку отрубить, либо кусок двери выпиливать. Так вот, почему дверь так плохо открывалась. Я заглянула за распахнутую Настер дверь, и с удивлением обнаружила там намертво приклеившегося к ручке невысокого человечка, скорее всего, полукровку. Человечек страдальчески смотрел на пол перед собой, а Корчмарь победно потрясал над его головой набором отмычек, конфискованных у приклеившегося. «Интересно, когда это я успела наложить на дверь универсальное заклинание «Антес» против воров всех мастей?» Я еще раз посмотрела на незадачливую воришку и деактивировала заклинание. Стража моментально подхватила его под локотки и повлакла на улицу. Корчмарь пошел провожать, а из толпы ко мне выскочила вилька, уже проснувшаяся, умытая и наверняка позавтракавшая. «Ева, когда успела приехать?» «Под утро. Как вы-то?» «Нормально». Подруга обернулась к народу, который явно не желал расходиться, бормоча, что, мол, все-таки надо было отрубить вору руку, а не будить ведьму. «А вы что здесь забыли? Чешите по своим делам!» С этими словами Вилька подцепила меня под локоток и повела вниз, в общий зал. Да так быстро, что сумку и плащ, в попыхах оставленные на кровати, пришлось левитировать через весь коридор. «Виль!» «Куда так торопишься-то?» «Как куда?» – удивилась она. «За едой любое дело намного приятней. Карты местности у тебя с собой?» «А как же!» Я похлопала по своей подозрительно тощей сумке. «А Хел где?» «Внизу сидит. Мы там уже обед заказали». «Обед?» «Моему удивлению не было границ. Который же сейчас час?» «Где-то около двух пополудни» что-то я себя чувствую такой отдохнувшей. Полдня проспала. Да ты не дергайся, давай, шевелись поскорее, Хел нас уже заждалась. Хиллериан действительно скромно сидела за столом, а разносчица уставляла его всякой снедью, при виде которой у меня аж слюнки потекли. Вилька сделала приглашающий жест, и я, усевшись за стол, начала с удовольствием поедать жареную картошку с мясом и зеленью. Вилья присоединилась, а Хелл почему-то вяло ковырялась в своей тарелке, явно думая о чем-то своем. Наконец мы более-менее наелись, и, дождавшись, пока разносчица соберет с нашего стола опустевшие тарелки, разложили на нем сразу несколько карт. Рассветный пик нашелся на старой гномьей карте двухсотлетней давности. Сопоставив ее с современной картой Росси, Мы пришли к выводу, что Рассветный пик – это старое название одной из самых высоких гор Гномьего Кряжа – горной цепи, протянувшейся с севера на северо-запад Именно Гномий Кряж был своего рода естественной северной границей Росского княжества. Причем горы там были на редкость высокие и непроходимые, так что о форпостах и охране границ можно было не беспокоиться. Итак, что мы имеем? Начала я, сверяясь с картами и путевыми заметками наставника, который когда-то был в том районе. На расцветный пик просто так не поднимешься, придется идти в обход. Немного западнее есть еще одна гора, поменьше, причем название у нее осталось старое – «Закатный пик». Так вот, на эту гору подняться можно. Сложно, но можно. Наставник пишет, что там есть какая-то тропа, по которой можно подняться до самого верха. — И как же мы, интересно, найдем эту тропу? — вопросила практичная Вилька. — Проводника наймем. Не отвлекай меня. Я сосредоточенно вела пальцем по карте, оставляя на ней ярко-красную линию маршрута. Но тут есть одна загвоздка. На рассветный пик можно попасть только через ночной перевал. А у наставника, напротив этого места, только два слова крупными буквами. Не соваться. Ладно, на месте разберемся, а все остальное более менее понятно. Доберемся до вельги реки, спустимся по ней с два десятка верст, а там через белозерье и серые урочище к закатному пику. Короче, без проводника нам никуда. Заключила я, собирая карты со стола. И тут услышала у себя над духом подозрительно знакомый голос. «Могу предложить свои услуги!» Я обернулась. На меня в упор смотрели серебряные эльфийские глаза. Ален, чтоб тебя!» Сидевшая напротив меня Вилька страдальчески поморщилась и едва слышно простонала. «Нет, нет и еще раз нет!» Я встала со стула и подобрала сумку. «С ним я никуда не поеду!» «Но почему?» Хиллериан недоуменно смотрел на меня прозрачными зелеными глазами. «Да я лучше какого-нибудь проходинца в проводники возьму. Тогда в случае чего я его просто испепелю. А с ним я никуда не пойду, так и знайте!» Хотите, идите с ним сами. Посмотрю, как он вас от аватаров защитит. Предмет спора тем временем скромно сидел на стуле и смиренно улыбался. Вилька от комментариев воздержалась. Но Хелл вбила себе в голову, что никто лучше конкретного эльфа по имени Ален с торжественной миссией проводника не справится. Я была против. Очень против потому что кого-то другого я могла держать на расстоянии с помощью элементарных угроз распылить на месте. Но с Алином этот фокус более не срабатывал. Когда я пригрозила ему, что превращу его в маленькую зеленую лягушку, он только философски пожал плечами и попытался галантно облабызать мою ладонь. Все закончилось тем, что я подхватила свою сумку и вышла за дверь раздраженная и злая до невозможности. От корчмы я отправилась к главной торговой площади в надежде откопать где-нибудь другого проводника, который будет раздражать меня чуть меньше, чем нагловатый эльф по имени Ален. Торговые ряды кипели и бурлили. Продавцы всех рас и племен зазывали народ к прилавкам, при этом стараясь перекричать близстоящего соседа. В итоге над площадью стоял гул, как в огромном улье. Я стояла на краю площади, совершенно не соображая, с чего начинать поиски проводника. Народ, идущий мимо меня, постоянно пихался и ругался последними словами. Так что я решила пройтись по торговым рядам в надежде, что так или иначе выясню, где нанимают проводников. «Карты картами?» Путевые заметки наставника тоже вещь хорошая. Но этого недостаточно. Нужен тот, кто знает княжество Рось, как свои пять пальцев. Иначе наткнешься где-нибудь в районе серого урочища на стайку безобидных вурдалаков или еще какой-нибудь нежити. Людской поток нес меня по торговым рядам, когда я заметила лавку, где торговали якобы серебряными клинками, которые, как известно, очень действенно против нежити. Торговцем был низенький гном с ярко-рыжей бородой и в шлеме нахлобученном по самые глаза. Узрев во мне потенциальную покупательницу, гном оживился и вывалил передо мной гору разнокалиберных клинков, начиная от мечей и заканчивая метательными кинжалами, с пеной у рта убеждая меня, что все, как есть, клинки серебряные. Я сильно усомнилась, всем утверждение, но все-таки выудила из кучи небольшой кинжал и провела над ним ладонью, шепча заклинание. Как я и думала, серебро в этом клинке было только в украшениях на рукояти, о чем я не приминула сообщить гному. Тот слегка побледнел, воровато оглянулся по сторонам и с поклоном попросил уважаемую ведунью проследовать внутрь оружейной палатки. Там, Гном долго распространялся по поводу большой семьи, кучи детишек и общего бедственного положения. Я с умным видом покивала и предложила выйти и повиниться перед покупателями в обмане. После такого предложения гномик загрустил окончательно и, порывшись в многочисленных карманах, извлек небольшой сверток, который и протянул мне. «Госпожа, возьмите это в качестве извинения». Я развернула холст и обнаружила небольшой кинжал в потертых ножнах. На удивление, на этот раз клинок действительно был выкован из серебряного сплава, так что для нежити это была бы верная смерть. Я с улыбкой прицепила кинжал к поясу и, порывшись в кошельке, протянула гному полновесную серебряную гривну. В конце концов, серебряные кинжалы действительно дороги. Так что незачем лишать гнома хоть какой-то прибыли. Лавочник просиял и с поклоном проводил меня до выхода. «Если что-то понадобится, госпожа ведунья, заходите!» «Непременно!» — усмехнулась я. «Кстати, вы не знаете, где можно найти проводника к закатному пику?» «Куда?» Гном выторщил глаза, а я поневоле задумалась. «Что такого особенного?» сказала? «Сомневаюсь, что кто-то возьмется вас туда проводить. Но все-таки попробуйте поискать в корчме золотой дракон. Возможно, там вы найдете то, что ищете». Мы взаимно раскланялись, и я присоединилась к людскому потоку. «Золотой дракон — это довольно дорогое удовольствие, и если там обитает потенциальный проводник...» то затребовать за свои услуги он может столько, сколько у меня и не найдется. Обидно, потому как в таком случае придется пилить горам в компании Алина. Впрочем, у меня нет уверенности, что мы дойдем до закатного пика в том же составе, в котором выйдем из столь награда. потому что либо я придушу Алина, либо он меня. Вот с такими злобными мыслями я продвигалась в сторону почти самой дорогой корчмы в Стольном граде. Дороже было только княжеское подворье, в котором время от времени любил посиживать Вилькин дед. Инкогнито, конечно. Корчма нашлась почти сразу же, потому как располагалась она на краю центральной Стольноградской площади, к тому же такого количества поберушек, как у Золотого дракона, Я не видела, пожалуй, нигде. Странно, что их отсюда не гоняют. Не успела я додумать последнюю мысль, как двери корчмы распахнулись настежь, и оттуда выскочили четверо здоровенных вышибалы, вооруженных только собственными кулаками да крепкими словечками, позаимствованными из словаря. Хромые, слепые и прочие убогие мигом исцелились, и, живо перебирая ногами, Дунули во все стороны от корчмы, Как тараканы из освещенного пламенем свечи круга. Вышибалы еще немного погрозили след убегающим поберушкам И, посмеиваясь, скрылись в дверях корчмы. Хорошая у них здесь служба охраны! Тихо пробормотала я, Прикидывая на глаз габариты вышибал И, раздумывая, не попрут ли меня Из золотого дракона вслед за нищими, Неправильно оценив мой внешний облик. В конце концов, я решила, что на крайний случай можно будет устроить небольшую демонстрацию магии. Как известно, маги могут позволить себе ходить как угодно. Мало ли, какие-нибудь особо старые и разбитые сапоги на самом деле мощный артефакт, а дырявая накидка – плащ-невидимка. Руководствуясь последним соображением, я подошла к корчме и дернула ручку двери на себя. Тотчас ко мне подскочил один из вышибал и вежливо поигрывая мускулами перед моим лицом попросил меня убраться во освояси в ответ я метнула из глаз сноп ярко зеленых искр и не менее вежливо спросила по какой такой причине уважающий себя ведунье не имеет права отдохнуть в приличном заведении за свой счет вышибала оказавшийся горным троллем уважительно посмотрел на сыплющиеся вокруг колючие искры и посторонился, освобождая мне путь. Я величественно кивнула и прошествовала к ближайшему свободному столику. Разносчицу даже не пришлось подзывать. Сервис в данном заведении был на высоте, так что стоило мне только открыть рот, как около меня уже оказалась стройная и гибкая, словно плеть, рыжекудрая и дриада которая сладким голоском перечислила мне меню, после чего вежливо осведомилась, чего я изволю. Изволила я многое, но помня, какие цены должны быть в подобном заведении, ограничилась легким овощным салатом и соком из эльфийских яблок. В ответ на несколько разочарованный взгляд разносчицы я с видимой тоской окинул ее фигурку оценивающим взглядом и, страдальчески закатив глаза, поведала, что мечтаю немного похудеть. Дряда просветлела и умчалась на кухню выполнять заказ. Я же с видом неизбывной скорби подперла кулаком подбородок и уставилась перед собой, словно погрузившись в глубокие раздумья. Сидела я так недолго. Через какое-то время корчмарь подсел ко мне, и, видимо, надеясь раскрутить затосковавшую клиентку на бутылочку вина, спросил, в чем дело. «Видите ли, мне позарез нужен проводник до закатного пика. Уже все корчмы обошла, никто не соглашается». После чего я опять погрузилась в пучину отчаяния. Корчмарь оторвал от меня взгляд, посмотрел на дриаду, как раз несущую заказанный салат, потом снова на меня, и с улыбкой сказал, «Кажется, я знаю, кто вам нужен». Я изобразила живейший интерес, и корчмарь, ободренный зеленоватыми искорками, засверкавшими в моих глазах, торопливо продолжил. У нас недавно остановился один человек, который, по слухам, излазил весь гномик кряж вдоль и поперек. Причем он не боится никого и ничего. Правда, завербовать его крайне сложно. «Почему же, уважаемый?» «Да потому что деньги его, в общем-то, не особо интересуют. Если ему понравится заказчик и задание, то он может не взять с вас даже мелкой монетки. Но если предполагаемый путь его не заинтересует, то никакие деньги не помогут, хоть всю княжескую казну перед ним выложи, ни в какую не согласится». «Хотя...» Корчмарь окинул меня оценивающим взглядом. «Вы, девушка, довольно симпатичная, хоть и прости, господи, ведунья, но, как говорится, в постели все равны, а ось вам удастся его уговорить». Наверное, Карчмарь так и не понял, почему внезапно оказался на полу в от разъяренной магички, но ситуацию он просек верно. Поэтому, не делая больше двухсмысленных намеков, корчмарь поднялся и, бросив на ходу пару фраз по поводу места расположения потенциального проводника, удалился к себе за стойку. Я проводила языкастого корчмаря взглядом и невозмутимо принялась за салат. В крайнем случае спешу все на самооборону, а гном ему кряжу отправлюсь в компанию Алина. А отвечает за него пусть та, что додумалась его позвать с нами, то бишь Хиллериан. С этими мыслями я прикончила салат, допила сок и, расплатившись, четверть серебряной гривны с ума сойти. Неторопливо поднялась наверх. Отсчитав пятую дверь по правую сторону, я пару раз требовательно постучала. Дождавшись разрешения войти, толкнула дверь и очутилась на пороге такого бардака, какого я еще не видела даже у себя в комнате во время длительных отлучек наставника. Прямо у порога на полу валялся черный плащ с огромной прожженной дырой, прямо как от боевого пульсара. Чуть дальше на стуле лежал поднос с остатками ужина, а кровать выглядела так, как будто ее долго и тщательно ворошили в поисках заначки. Да и вообще... Казалось, что по комнате прошелся с обыском гарнизон княжеских стрелков. За столом, закинув на него скрещенные ноги в потрепанных черных сапогах со шнуровкой, сидел сам хозяин всего бардака, мягкой тряпочкой полировавший свой длинный двуручный клинок. Несколько секунд мы оценивающе смотрели друг на друга, после чего он жестом предложил мне сесть на единственный свободный стул. Я с сомнением оглядела свежие темные пятна неизвестного происхождения и благоразумно отказалась, продолжая разглядывать потенциального проводника. У него было узкое лицо с выступающими скулами, немного резкое, но все равно приятное. Длинные и сине-черные волосы водопадом не спадают на плечи, переливаясь в ярком дневном свете. Несколько худощавое телосложение но чувствуется недюжинная сила. Странная, очень необычная красота, я бы даже сказала, нечеловеческая. В этот момент он оторвался от критического созерцания лезвия от полированного до зеркального блеска и посмотрел на меня. Глаза у него были действительно нечеловеческие, черные с серебряными искрами, ярко вспыхивающими при каждом движении головы. Сразу возникло ощущение, что я смотрю не в глаза, а в бесконечно далекое звездное небо. Он усмехнулся и встал со стула с какой-то тягучей грацией. Волосы соскользнули с плеч, и я заметила в них серебристую седую прядь, ближе к левому виску. — Так зачем вы пришли? Голос донесся, словно издалека. Я вздрогнула и вновь столкнулась с его странными глазами. И тут я поняла, кого он мне напоминает. Именно так на меня смотрел снежный дракон, живущий на вершине гномьего кряжа. Тот же взгляд хищника, которому в сущности наплевать, что случится с состоящей перед ним жертвой, жить или умереть. Этот вопрос пусть волнует только ее. Кто вы? Первые же мои слова разрушили магию взгляда, и я почувствовала себя намного увереннее. Он пожал плечами, убирая двуручный меч, длиной почти что с мой рост обратно в ножны. «В каком смысле?» «Вы ведь не человек». «Полукровка», — равнодушно отозвался тот. «А что, есть какие-то проблемы?» «Я думал, маги лояльно относятся ко всем расам». «Так оно и есть». Поспешно заверил я его. «Но вы не ответили на мой вопрос. Какого лешего вам от меня понадобилось?» Он снова уселся, закинув ноги на стол, и пытливо посмотрел на меня. Я подумала и тоже села. «Мне нужен проводник до закатного пика, точнее, до его вершины». «Закатный пик, говорите?» Он ненадолго задумался. А что вам понадобилось в таком месте? Насколько я знаю, сокровищ там никаких нет. Гномы забросили эти места уже давно. Что вы там ищете? Это не моя тайна. Я виноват, пожал плечами. Я могу сказать только то, что закатный пик не является конечной целью нашего путешествия. Но дальше мы уже пойдем сами. Нашего? Он заинтересованно подался вперед. «Стало быть, вы идете туда не одна?» «Да. Кто идет с вами?» «Это имеет какое-либо значение?» «Честно говоря, это больше походило на допрос». «И еще какое!» Он безучастно пожал плечами. «Должен же я знать, с кем иду!» «То есть вы согласны?» «Я не верила своему счастью». Чтобы вот так просто согласиться, наверняка есть какой-то подвох. Возможно. Он начал деловито поправлять ремни на кожаных и наручах. Мне просто интересно, что же такое вы хотите отыскать, если не боитесь идти за этим через ночной перевал? Ночной перевал? Я читала об этом у наставника, но почерк у моего наставника такой что проще эльфийские зашифрованные послания разобрать. Вообще-то мы собирались пересечь его в одиночку. Как? Он расхохотался так, что задрожали стекла. Что ж, приятно иногда повеселить человека. Девочка, ты хоть соображаешь, о чем говоришь? Да там не один вооруженный отряд сгинул. А ты хочешь там пройти в одиночку с парой-тройкой друзей? Вообще-то, если уж на то пошло, меня зовут Еваника. Можно просто Ева. Данте, мой собеседник церемонно склонил голову. И все-таки я предлагаю тебе оставить эту затею и отправиться домой к маме и папе. Рано тебе еще по таким местам шататься. Что? От возмущения я даже подскочила. Извини, но если я в десять лет уже по гномьим катакомбам лазила и неделю вместе с наставником жила в тролльем стойбище, так неужели ты думаешь, я откажусь от данного обещания только из-за кучки вардалаков, которые могут мне попасться по дороге? А родителей у меня все равно нет. Да и дома как такового. Уже тише закончила я. Данте несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом поднялся на ноги и стал неторопливо собираться. Я с некоторым удивлением наблюдала за тем, как продвигаются сборы, и очнулась, лишь когда он уже полностью одетый в новом темно-коричневом плаще поверх черной куртки с мечом на спинных ножнах стоял у порога. «Ты идешь?» С этими словами он вышел за дверь, прихватив с собой небольшую дорожную сумку. Я рванула с места и опрометью выскочила за ним. Догнала я его только на улице, где он невозмутимо седлал огромного вороного жеребца с молочно-белой гривой. Я слегка попятилась, когда зверюга мрачно осмотрела меня с головы до ног и только что презрительно не сплюнула. Тем временем Данте одним легким движением вскочил в седло, и посмотрел на меня. «А где твое средство передвижения?» Я немного помялась, но потом все-таки ответила. «Ждет за городскими воротами». ты недовольно покачал головой, наклонился и одним рывком, приподняв меня с земли, усадил в седло перед собой. «Где ты остановилась?» «В заболочной речке. Это сразу за рынком». «Я знаю. Держись крепче». С этими словами он щелкнул поводьями, и жеребец, заржав, рванул с места в голоп, пугая прохожих и заставляя их шустро разбегаться с нашего пути. Я же не в силах смотреть на то, с какой легкостью эта зверюга перепрыгивает через стоящие на нашем пути телеги и тачки с товаром. Крепко зажмурилась и, вцепившись в державшую меня руку Данте, молилась только об одном — поскорее достигнуть корчмы. «Мы прибыли!» Тихий голос раздался над самым ухом, заставив меня вздрогнуть и с опаской приоткрыть один глаз. Белогривый жеребец уже никуда не несся и только ехидно косился на меня прозрачно-оранжевым глазом. Я не удержалась и украдкой показал ему язык. Конь фыркнул и отвернулся, а я честно попыталась сползти с седла. Но поскольку я раньше никогда не ездила на лошади боком, получалось это у меня из рук вон плохо. Наконец я справилась с задачей, попросту соскользнув с покатого конского бока и совсем неэлегантно, едва не шлепнувшись на землю, но все-таки равновесие удержала и, выпрямившись, вошла в корчму. Хелл, Вилька и Ален сидели за столом и громко разговаривали. То есть нет, разговаривали, а точнее ожесточенно спорили, склонившись над расстеленными на столе картами. Вилька с братцем, а Хел скромно сидела на стульчике, пытаясь стать максимально незаметной, а в идеале мимикрировать под цвет стен. «Я тебе в сотый раз повторяю, что пилить через серое урочище – чистое безумие. Зачем лишнее геройство?» если его можно обойти с востока. — Ага. А на кой лешей нам лишний крюк в полтора дня делать? — И что? Зато живыми дойдем. — Алин, если ты боишься, то так и скажи. — Что? Да я... — Народ, о чем спор? — попыталась я вклиниться в семейную разборку. Вилька моментально перестала припираться и удивленно возрилась на меня. «А ты откуда взялась?» «Ева, твои шуточки!» «Виль, я вошла, как все нормальные люди, через дверь. А теперь объясни, о чем спор был?» Вилька вложила в ехидную усмешку все, что она думает о том, каким боком ко мне относятся понятия «нормальные люди». «Если вспомнить мои магические способности, готовность влезать куда не надо, и в результате попадать в различные напряженные ситуации, да и вообще мой характер как таковой. Но до объяснения она все-таки снизошла. Видишь ли, Ален боится идти через серое урочище напрямую, а я говорю, что с кучкой вурдалаков мы и сами справимся. — Я не боюсь, я проявляю разумную осторожность, — возмутился эльф на что я радостно ответил контр-предложением. «Виль, а давай его дома оставим, а? Тем более, что проводника я уже нашла». С этими словами я указала на стоявшего за моей спиной Данте, который в спор не вмешивался, но в глазах его мелькала ироничная усмешка. Как по команде, головы моих подруг повернулись в указанную сторону. Аленд же не удостоил его даже мимолетным взглядом намекая на то, что эльф выше всей этой бренной суеты. Я же попыталась провести церемонию представления. «Девочки, это Данте. Данте, перед тобой мои подруги. Ревелель, младшая княжноросская, она же витязь элитного княжеского полка. И Хеллериан. По мне так просто замечательная девушка. А кто она? Рассказывать не имею права». Захочет, сама расскажет. Но настаивать не рекомендую. А вон того высокомерного эльфа я даже видеть не хочу. Полного имени не помню, но вроде бы зовут его Ален. Данта серьезно кивнул. А Вилька немедленно вцепилась в него на манер клеща и махнув рукой разносчицы, привлекла нового прибывшего к изучению картросе. Пару минут. Я честно прислушивалась к корректировкам, которые Данто вносил в наш маршрут, к возражениям Алина и контраргументам Вильки. Но потом мне это наскучило, и я перешла в категорию зрителей, то бишь присоединилась к Хелл, которая ковырялась в овощном салате с таким выражением лица, будто ожидала найти в нем маринованных тараканов. «Как ты?» «Я?» Хиллериан подняла глаза от салата. «Как тебе сказать? Столько хлопот, и все только для того, чтобы помочь мне. Я точно знаю, аватары от нас просто так не отстанут. Они будут нас преследовать, и если они не раскатали твой дом по бревнышку, то это только потому, что им не поступило такого приказа». «Ты боишься?» «Дура я была бы, если б не боялась!» — в сердцах воскликнула Хелл и ее зрачки дрогнули, на миг закрыв собой всю радужку. Я на всякий случай отодвинулась, но девушка быстро взяла себя в руки и продолжила уже потише. Конечно, мне страшно, но когда мы наполним силой небесный хрусталь, я смогу вернуться в Андерион. Никто не посмеет напасть на хранителя хрусталя, так что я буду в полной безопасности до тех пор, Пока талисман не укажет на истинного правителя. И что тогда? Тогда талисман перейдет к нему, а я вернусь в храм, и все будет так, как раньше. Хел замолчала, и мы обе задумались. Но каждая о своем. Не знаю, о чем думала девушка Иранит, сидевшая рядом со мной. Но лично я думала о том, как бы мне ухитриться оставить занущегоа у вилькиного братца в стольном граде